Глава пятая. Как я о к а з а л а с ь в этом доме. Часть четвертая. В общем, я считал наш с Гариком четырехлетний брак исключительно удачным, основанном на заботе друг о друге и некоторой общности интересов. В свое время Гарик долго и красиво за мной ухаживал, но поженились мы только когда мои родители погибли в а в т о а т а с о р о е и после их смерти выяснилось, что отец был давно разорен, не оставив мне ничего, кроме долгов. В то время поддержка Игоря оказалась для меня просто бесценной. Он прикрыл меня статусом своей жены и оплатил все долги отца, избавив меня от преследования кредиторов. Хотя после всех этих событий я о с т а л а с ь без к о л а е двора, буквально голой босой, живущий за счет мужа. Теперь моей жизни ничего не угрожало, я хотя бы могла спокойно спать по ночам. Ищи, л е р у с ь к а получше ищи. в ы в е л у м н я из задумчивости Марьяни на п р о т я ж е н а я к о н т р а л ь т а Очень надо, вопрос жизни и смерти. Лера, отлично знающая, что отделаться от Марии не удастся, приложила всевозможные усилия и принимать в третий раз п е р в о п а ч и в а т ь всю базу заявок на персонал. Девочки, почти в з в ы л а она через двадцать минут. Ну нет ничего, что вам подходит. А это что? Вдруг п р о т р у б и л а Мария, тыкая в монитор коровалу красным ногтем. Вот требуется горничная в у д а л ё н н о й от Москвы с о б н е к с проживанием. Так тут возраст, простонал Лера. Тут условия. Возраст претендентки тридцать пять плюс не подходит. Еще как подходит, довольно пробасила моя подруга. Ты ведь все равно только копии паспортов клиенту высываешь. Будет тебе паспорт с нужной датой рождения. И Снежка будет выглядеть, комар не подкопается. Да вы что? Ужаснулась Лерка и даже отшатнулась от м а р ь я н ы будто та была одновременно прокаженной в ш и в о й и холерной. Я не могу так с клиентом поступить. Да и не выглядит с н е ж а н а на тридцать пять, как не уроды ее. Снежан, иди пока погуляй в коридорчике. Ласково попросил меня м а р ь я н а и добрыми глазами посмотрел на Лерку. Тот ее в з г л я д а съежилась, втянул голову в плечи и даже слегка лицом п о с е р е л а Иди, иди, не заставляй просить дважды. Напутствовала меня подруга. Я благоразумно оставила их с л е р о й вдвоем. Напоследок кинув на бывшую одноклассницу сочувственный взгляд. Не хотел бы я сейчас оказаться на ее месте. Через полчаса дверь кабинета распахнулась, деликатно бухнув об стенку. В коридор выплыла довольная, как слон и как никогда похожая на это благородное животное м а р ь я н а Двумя пальчиками салыми ноготками. Она небрежно держала листочек с напечатанным текстом и печатями Лериной фирмы. Что-то долго ты, п о п е н а л я п о д р у г е Та вздохнула восхищенно покрутила головой. Лерка Кремин, уважаю. Сопротивлялась до последнего. Я уж уставать начала. Тут недалеко х о р о ш е й пиццерии есть. Пошли, восстановим мои потраченные калории. Ты платишь? Почему я? Я в о з м у ч и л а с ь было. Но быстро вспомнил, что Мария теряет свое о ш е д и н о е здоровье, занимаясь моими делами. Поэтому прекратил спор, который все равно ни к чему бы не привел, потрусила по коридору за широко шагающей подругой, пытаясь на ходу выяснить, когда мне приступать к работе и как далеко придется уехать от м о г о сердцу столицы.